Часть вторая. Всё, что вы хотели или не хотели знать о Дроу. Глава 1. Да мой хочу на землю, в реальность к маме. Выпустите меня, отбивая ладони барабанила я изнутри по бронированному стеклу виртуальной капсулы. Напротив высокотехнологичного саркофага стоял человек в белом халате и очках. Видимо, кто-то из команды Дениса Егоровича. Он видел мою истерику, но почему-то не спешил на помощь. Научный сотрудник равнодушно наблюдал за моей истерикой с совершенно невозмутимым видом и фиксировал что-то в своей электронной записной книжке. Спасите! Внезапно подбежал Монов, тоже в белом халате с эмблемой Нии на кармане. Лицо его было сильно взволновано, но меня данный факт наоборот даже немного успокоил. Наконец-то мучения закончатся. Куратор стал быстро-быстро нажимать какие-то кнопки сбоку от смотрового окошка моего хрустального гроба. Я расслабилась, улыбнулась и приветливо помахала ему рукой. Однако глаза Гермионы расширились в ужасе, потом он медленно перевёл на меня печальный взгляд и с извиняющимся видом пожал плечами. Что это значит? Одолеваемая нехорошими предчувствиями, нахмурилась я, а потом снова всё окружающее пространство заполнил золотой огонь. Рывком вскочив с кровати, я продолжала орать. Сильные руки обхватили меня и пытались успокоить. Я билась в этих крепких объятиях как эпилептичка. "Тихо, тихо, девочка", успокаивал знакомый голос. "Это был просто кошмар, успокойся". Крик сменился рыданиями. Тень той боли и обиды, которую только что пережила, Ещё було ждала в сознании, заставляя конвульсивно содрогаться тело. Мне продолжали нежно говорить что-то ласковое и гладили по голове, а я всё никак не могла остановить слёзы. Наконец я затихла и позволила себя уложить на подушку. Надо мной склонилось лицо. Это был Амарисей. Ты как? спросил приёмный отец. Нормально. Голос дрожал. «Долго я спала! Трое суток!» «Трое суток!» – не поверила я. Старейшина кивнул. «Да». Лежала, как мертвая, две ночи, а потом начала метаться и кричать. «Мы боялись, что потеряем тебя!» Он прикрыл глаза и сглотнул. «Магистр Элекор осматривал тебя, но только бессильно разводил руками». Иногда случается, что дети теряют сознание после пробуждения от дара, но так надолго никогда. И никто из них не выглядел при этом как мертвец, и не бился вогней, как билась ты. Принеси, пожалуйста, попить, попросила я и опустила веки. Как только это сделала, то увидела тысячи нитей висящих в воздухе. и не только серых, таких как в кошмаре, но и голубых, зелёных, красных, фиолетовых, испуганно распахнула глаза, но пронизывающее окружающее пространство цветная паутина никуда не делась, а просто стала бледнее. Затем, будто щёлкнули выключателем, и перед взором возникла золотая нить, толстая, в несколько раз толще, чем остальные. И ещё до того, как я успела сфокусироваться на ней, исчезла. Вернулся Аморисей с кружкой в руке. Я попыталась сконцентрироваться на ней, но взгляд всё время цеплялся за цветные нити. А золотая нить вообще начала меня напрягать. Она хаотически появлялась то прямо перед глазами, то где-то в уголке. Но внезапно исчезала, едва мне удавалось ухватиться за неё взглядом. А потом я сообразила, что что-то не так, совсем не так. Интерфейс. Его-то сих пор не было, никаких окошек, ни карты, ни рамочек, ни намёка на меню или чат. Осознав величие потери, Я ошарашенно застыла, позабыв о мельтешащем перед глазами золотом раздражителе. Ну и что это значит? Демонов отключил интерфейс для каких-то профилактических работ, но почему не предупредил? А Морисей, увидев мой обескураженный взгляд, заволновался. «Ти, что с тобой? Ты хорошо себя чувствуешь?» «Не знаю». Премиам для лояльных всё ещё пребывая в шоке от случившегося, Дро наклонился ниже и заглянул мне в лицо. Кажется, его зрачки расширились, а брови удивлённо поднялись. Странно, удивлённо протянул он. По-моему, раньше такого не замечал. Что там забеспокоилась я и постаралась прийти в себя. У тебя в глазах жёлтые искорки проскакивают, доложил он мне. Что испугалась, вскочила я и бросилась к зеркалу на стене. Меня даже не остановило полное отсутствие одежды на теле. Застыв перед отражающим стеклом, я вглядывалась в глубину своих фиалково-роговиц. В них, как и у женщины из видения, периодически вспыхивали и гасли крошечные звёзды. Продолжая смотреть на себя в зеркало, заметила ещё одну интересную деталь. В тот момент, когда передачами плясали искорки, и я видела и золотую нить, но как только искорки пропадали, нить тоже исчезала. Поморгала глазами, пытаясь избавиться от надоедливого мерцания. "Что там такое, дочка?" обеспокоенно спросила Марисей. "Не знаю, Вновь примямлила я: "Наверное, я схожу с ума". Прикрыла глаза и сказала: "Вижу какие-то разноцветные нити". "Ах, нити", облегчённо засмеялся Амарисей. "Не беспокойся, все в ком проснулся дары видят их, стоит только закрыть глаза. Это потоки волшебной силы. Именно при их помощи маги создают плетение своих заклинаний. Они и есть магия нашего мира". Но я их вижу даже с открытыми глазами, огорчил я его. Отец сразу посерьёзнил. Хм, думаю, нам необходимо побеседовать с магистром Элекором, категорически заявил он. Зачем? Твой дар через чур сильный. Обычно это проявляется не так разрушительно: сломанная мебель или разбитая посуда, но ну, в крайнем случае пожар. Если вовремя не загасить загоревшиеся предметы, но то, что сделала ты, ты размятала свой домик в мелкую труху. Слава богам, никто серьёзно не пострадал. Прежде о таком мне не доводилось слышать. Я слушала с открытым от удивления ртом. По обещаниям Модова мой максимум мах с ретни руки. Но если верить утверждениям Амарисе, Это далеко не так. Да ещё сон этот дурацкий покой не даёт. Даже два сна, длинное видение, где присутствовали непонятные эльфы и жаркий сжигающий душу горн, плюс коротенькая зарисовка про то, как меня не смогли отключить от миров бессмертных. В общем, со всеми этими непонятностями требуется срочно разобраться. Я облачилась в обычную одежду. Вся модная погибла вместе с бедным домишкой, и отправилась к преподавателю магии разбираться со своими новыми сверхспособностями. Чтобы начинающие волшебники и волшебницы не нарушали покое мирных жителей посёлка своими весьма громкими, а зачастую опасными экспериментами, большое строение, исполнявшее роль начальной магической школы, не хотелось на отшибе. В очередной раз отметив, что стала предметом пристального внимания окружающих, я тяжело вздохнула. Все встреченные по пути жители провожали меня любопытными взглядами, а вот трепещущие крылышками пузатые купидончики над остроухими головами парней куда-то испарились вместе с ними NPS и моим многострадальным интерфейсом. Последний факт беспокоил больше всего, так как от этого сильно зависело мое дальнейшее пребывание в мире Алла-Арна. Вот, например, сейчас иду к магистру Эликору, а тот, судя по всему, примется обучать меня заклинаниям. Но как их применять? Большая часть действий в игре вполне нормально выполняется без помощи кнопок. Однако система волшебства, согласно простудированной мной от корки до корки справочной системе, должна быть настроена индивидуально. Маги-геймеры либо мысленно давят пиктограммы скиллов, предварительно выставленных на виртуальную панель, либо есть и не лень разобраться с интерфейсом. переводят активаторы заклинаний в вербальную или графическую форму. Для непосвящённого в процесс может показаться, что нажать картинку сенсора проще и быстрее, чем бубнить заклинание и размахивать руками, но это ошибка. Действительно проще, но отнюдь не быстрее. При нажатии кнопки тело мага незаметно берётся под контроль И скином и проигрывается стандартная анимация заклинания. И если же дать волю фантазии и пойти нестандартным, но более реалистичным путём, то скорость каста будет зависеть только от мастерства и смекалки, проявленной при настройке активатора. Но как всё это сделать без интерфейса? Остаётся надеяться, что Монов не станет тянуть резину и как минимум быстренько решит возникшую проблему, а как максимум объяснит, что у них там творится. На несколько минут я задержалась у своего жилища, точнее на месте, где оно стояло ещё 3 дня назад. Выглядело всё так, будто в радиусе 10 м поработал огромный пылесос. И только там, где в момент трагедии находилась я, на земле остался кусок неповреждённого пола. Тёмные доски представляли собой идеальный круг метра полтора в диаметре со светлым чистым срезом. Срез был идеальным, ни заусенец, ни неровных краёв или сучков. Создавалось впечатление, что его просто отделили лазером. И взумлёна почесав затылок и уважительно хмыкнув, я направилась дальше. Магистр Эликор что-то сосредоточенно чертил. Он был так увлечён, что не заметил, как я вошла. К -к -к -к -к Тихонько покашляла я, привлекая внимание мудрого эльфа. Лер Эликор, Лер Эликор. Тут по-прежнему не замечал меня. "Учитель", гаркнула я. С перепугу дроу подпрыгнул, и перо в его дрогнувшей руке прочертило кривую жирную линию поперёк всего листа. «Химеры, вас забери!» – воскликнул он, поднимая глаза, но, увидев меня, вскочил, приблизился и начал суетливо бегать вокруг, внимательно оглядывая. Мак выглядел так смешно, что я невольно начала хихикать, глядя, как он нарезает круги. «Мастер!» – сменилась я. У меня сейчас голова закружится от вашей беготни, и я опять упаду в обморок. О, простите меня, Лэро Тинувель. Замер Черодина на месте. Вы себя хорошо чувствуете? Жива, как видите, развела руками. О, я рад, очень рад, затараторила Лекор. Мы с вашим отцом переживали, да, очень переживали. Он задумчиво закивал головой. М-м, да. Никогда, слышите, Никогда я не сталкивалась в своей практике с подобным случаем. Очень-очень сильный дар. Вот как раз по этому поводу я и пришла к вам. Крынилась я в размышления собеседника. Я стала видеть потоки волшебной энергии, и отец настоятельно порекомендовал поговорить с вами насчёт этого. Да-да-да. Лер Эликор закивал головой как китайский болванчик. Это не те силы, или, если хотите, линии силы. Все, у кого открылся дар, начинают видеть эти тонкие серые полосы, закрыв глаза. Это вполне нормально. Да, но я вижу их и с открытыми глазами, сообщил я. Вот как? Невероятно, удивлённо уставился на меня магистр. Невероятно что? Что алозрение проснулось сразу же после пробуждения от дара? Алозрение «Это что еще за штука?» «Это то, Лера, с чем приходится работать нам, магом», – впустился в объяснение эльф. «Изначально адепт видит линии силы, лишь закрыв глаза и сосредоточившись. По мере тренировок и повышения уровня дара, маг постепенно учится вызывать это состояние минимальным усилием воли». Так что со временем для построения заклинаний уже не требуется отгораживаться веками от окружающего мира. Но это весьма длительный процесс Леро Тинувель. И то, что вы можете обойтись без тренировок, просто невероятно. Нечто в фразе Эликора об энергопотоках резонуло мне слух. «Э, э, простите, магистр, я замелась, думая, как лучше сформулировать свой вопрос. «Вы сказали, не те силы серые?» «Да, те, в ком дар только что проснулся, видят только их», – подтвердил он. «А остальные цвета?» – поинтересовалась я. «Вы видите другие цвета?» Брови магистра поползли на лоб. Я молча кивнула. «Боги! Но это же следующий уровень дара!» – заволновался Эликор. «Какой еще окрас вы наблюдаете?» Ну, вгляделась в линии и стала пересчислять: голубой, зелёный, красный. Вы видите красный! вскричал мастер, перебивая меня. Боги, боги, боги! Он начал метаться по кабинету, не зная за что хвататься. Этого не может быть. Потенциальный архимаг в нашем поселении. Боги! Вы хоть представляете, что сие значит? вскричал он, глядя на меня. Представляла я смутно, поэтому рассеяно помотала головой. До сих пор в мире не было известно ни об одном, ныне здравствующем архимаге. Существуют легенды, сказки, слухи. Лично я слыхал о трех-четырех подобных мифических личностях. Досконально, сколько их было, никто не знает. Поговаривают, что способности архимагов сродни силам богов. что для них нет практически ничего неподвластного, а весь мир для них большая игра. Дабы не подвергать учителя ещё большему шоку, я решила не сообщать ему о том, что лично знакома как минимум с одним из таинственных суперволшебников. Магистр Элекор тем временем продолжал хаотично перемещаться по комнате. Леро Тинувель начал он Боюсь, моих скромных сил будет недостаточно, чтобы дать вам полноценное образование, достойное вашим способностям. Я стояла как пришибленная, растерянно хлопала глазами и следила за мельтешащим по комнате учителем. Если это очередной квест, то сейчас я об этом никак не узнаю. И что теперь делать? Но но магистр Заикаясь, начала я: "Не совсем понимаю. Вы отказываетесь меня обучать? Я не сказал, что не возьмусь за ваше обучение, Лерра", воскликнул Мак. Просто признался, что моей квалификации недостаточно для данного случая, тем не менее, с удовольствием преподам вам основы нашего ремесла. подготавлик к поступлению в академию магии, где вам самое место и дам рекомендации, но для этого вам придётся усердно потрудиться. Эльф вновь начал мерить комнату мелкими шашками по пути достав из шкафа бумагу и пешие принадлежности. "Думаю, мне необходимо будет составить для вас индивидуальную программу", заявил он. "Прошу простить, меня ждёт много работы". «Так мне можно идти?» – на всякий случай прояснила я ситуацию. «Да-да, ступайте!» – махнул рукой преподаватель, уже с головой погрузившийся в составление моего учебного плана. «Но имейте в виду, занятия начинаются с завтрашней ночи!» Покинув жилище мага, я тяжело вздохнула и направилась в отчий дом. Куда же мне, бомжихи, теперь деваться? Только обратно, подзаботливая крыло Амарисея. Настроение было, мягко говоря, паршивое. Основная причина – исчезновение инструмента взаимодействия с игрой. Не то, чтобы не смогу обходиться без интерфейса. Просто к хорошему так быстро привыкаешь. За прошедшие 3 игровых года мне довольно частенько доводилось обращаться за подсказками и советами к Искину. Теперь же ощущаю себя неродивым студентом, который перед экзаменом лишился шпоргалок. Кроме того, со мною всегда была хоть какая-то связующая с реалом ниточка, периодически выдёргивающее моё сознание из всё более и более затягивающей цифровой действительности и напоминающее, что передо мной всего лишь декорации дорогого компьютерного развлечения. Но, пожалуй, самое главное, что я лишена возможности пожаловаться на проблему Демонову, даже пообщаться с братом не могу. Что ж, остаётся не падать духом, плыть по волнам локальных событий и тупо ждать, когда программисты найдут причину к глюкувой победят их. Ладно, возвращаемся к трудностям местных масштабов. Вместе с уютным уголком я собственна ручно уничтожила и всё поддающееся горению имущество, в частности гардероб Спасибо девчонкам, которые пообещали поделиться кто чем может. В довершении прорвы бед, обрушившихся на мою бедную головушку, выяснилось, что устроенное мной стриптиз-шоу не прошло незамеченным для мужской части населения. В итоге то, что я уже не ребёнок, благодаря некстати проснувшемуся магическому дару, зафиксировали многие, а у Дроу, Впрочем, у светлых, наверняка, тот же и сей факт совершенно официально зажигал зелёный свет для любого неженатого представителя сильного пола, желающего попытаться счастье затащить меня в постель. Разумеется, ни о каком насилии речи не идёт. Всё должно происходить по обоюдному согласию и желательно, хотя не обязательно, чтобы имело под собой романтическую основу. Вот только и меня подобная радушная перспектива что-то не особо привлекает. К несчастью, в силу эльфийского менталитета, большинство подруг находились с парнями в солидарности и настойчиво сводили меня то своим родственникам, то хорошим знакомым, правдами и неправдами, я героически сопротивлялась этому натиску. Однако кто знает, сколь долго ещё смогу держать оборону. Да действительно, все парни в селении словно сошли с обложек. Да, все они великолепно сложены и чертовски обаятельны, не сомневаюсь, что и в постели не подкачают. Но нет. Проанализировав чувства, я поняла, что отношусь к ним только как к друзьям или наставникам. к некоторым самым близким, как к братьям. В конце концов, это же НПС! «Вы ничего не понимаете!» – озорно хихикнула Ири. «Просто наши мужчины-ти не чета. Взгляните на нее, ведь ей, если и встречаться с кем, то не меньше, чем с королем!» «Скажи, что же с королем?» – смутилась я. Но, к моему удивлению, все девчонки поддержали Иририэны. А после этого разговора напрочь прекратили попытки подложить меня под какого-нибудь породистого самца. Ну вот и ладушки. Тем не менее, сами вышеназванные субъекты противоположного пола от попыток завоевать руку с сердцу или ещё какую-либо часть меня отказываться не торопились.